к которому было подмешано цанистая кали. Затем выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок и, наконец, раздробить голову кастетом. И все же, когда через сутки его тело было найдено и вытащено из полыньи, врач установил, что Распутин перестал дышать, только сброшенный под лед. Это убийство было словно разрешением для всего того, что началось спустя два месяца – разрешением крови.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 Солдаты двигались в глубоком снегу, среди воя, метели и пламени ураганом рвущихся снарядов. Десятки аэропланов, вылетевших в бой на подмогу наступавшим частям, ветром прибивало к земле, и они во мгле снежной бури косили из пулеметов врагов и своих. В последний раз Россия пыталась разорвать сдавившее ее железное кольцо,